Глава 71. Секрет Дарвейна. Джей. Сейчас меня больше всего снедала тревога. Где Элли, Кевин и сэл что с ними? И Крис, а ещё синеглазая блондинка. Никому не дёргаться, — отдал приказ дарвин и махнул своим людям. Выводите. Сердце судорожно сжалось, когда из-за валунов к нам вывели Элли, Сэля и Криса. Их держали на прицеле. Среди вас был ещё один гаремник, брюнет. Где он? — строго спросил Дарвейн. «Я знаю, что ты меня слышишь, раб. Если не выйдешь сюда сейчас же, я пристрелю блондина». Направил он пистолет на Сэля. «Я здесь. Опустите оружие». Кевин вышел к нам с поднятыми руками. Куда он дел свою истинную пару, осталось загадкой. К счастью, Дарвейн про неё не узнал. «Вот и отлично. Все в сборе», — усмехнулся гад. «Может, объяснишь, наконец, для чего ты устроил такой цирк?» — строго спросил его Элли. «Я же говорил, мне нужен камень силы», — заявил Дарвейн. «Дался тебе этот булыжник», — презрительно фыркнула принцесса. «Хочется долголетия и энергии, как в молодости. Попей витамины и стимуляторы, травки разные. женьшень тебе в помощь». «Не знаю никакого жени и витамины меня не интересуют», — хмыкнул Дарвейн. «У нас же был договор, что я доставлю тебе этот камень за Джея», — озвучила очевидная моя девочка. «Ты бы мне его не отдала», — покачал головой Леонард. «Джея?» — не поняла она. «Конечно нет». «Камень», — пояснил Дарвейн. «Весь секрет в том, что тот, кто обладает этим камнем, тот владеет всей планетой. А мне очень нужны новые ресурсы, полезные ископаемые и рабы из аборигенов. Вейна будет моей. Я сделаю из неё туристический рай, но не для женщин, а для мужчин». До сегодняшнего дня хозяином вейны считался дракон, этот тупой полуразумный ящер. Местные ему поклоняются, доставляют еду и даже девственниц на съедение. И никому не удавалось забрать у него нужный артефакт. Я пытался много раз, но не мог даже преодолеть силовой барьер при входе в пещеру. Поэтому подкинул эту задачку вам, и вы с ней блестяще справились. Молодцы. Коварный ты жук, осуждающе покачала головой Элинор. «Мой дар, и я могу видеть предметы насквозь. То, что скрыто под одеждой или украшениями, например, метки истинных пар». Выразительно посмотрел он на Элли. «Или взрывчатку. Ты спрашивала, как мне удалось сохранить свободу на фемлексии. Я разглядел взрывное устройство под жилеткой раба, который приближался к императрице. Он был участником заговора против неё. Я крикнул, предупредив охрану, и Эолия была спасена». В награду за это мне дали статус вольного гражданина Фемлексии до конца моих дней. Ну и денежное вознаграждение вдобавок. Во время нашей беседы, принцесса, я сразу разглядел твою метку под браслетом и догадался, зачем ты выпрашиваешь у меня раба. Ты прикоснулась к нему в моём клубе и поняла, что обрела истинного. «И что ты теперь собираешься делать?» — спросила Элли. «Ты хотел камень, ты его получил. Первый пункт нашего договора выполнен». «Давай я выполню второй пункт, переведу тебе 100 миллионов, как и договаривались. Ты останешься с деньгами, камнем и планетой, а у меня будет Джей. Все будут счастливы и довольны». «Я обдумывал такой вариант», — ответил Дарвейн. «Но мы поступим по-другому. Пока что я заберу у тебя твоего короля». Выразительно посмотрел он на мою корону, которую я до сих пор так и не снял. «Я даже забыл про неё, она сидела на голове, как влитая «Нет!» — воскликнула Элли. «Тебя тут никто не спрашивает, принцесса», — отмахнулся от её возражений Дарвейн. «Мне нужны гарантии безопасности, хотя бы на первое время, пока я официально не зарегистрировал планету как свою собственность в межгалактическом реестре. Джей поживёт у меня пару лет. Хорошо, год. Всего лишь год, Эленор. Даю слово, что не стану его обижать и буду хорошо кормить. Но взамен ты будешь помалкивать обо всём, что произошло, и перечислять мне миллион глоциев ежемесячно». «А через двенадцать месяцев перечислишь мне ещё сто миллионов одной суммой, и мы будем в расчёте. Я преподнесу тебе этого раба, перевязанного большим красным бантиком. И спорить бесполезно, ваше высочество. Всё будет так, как я сказал». Элли промолчала, проявляя всё своё презрение взглядом. «Отдай мне мою вещь», — потребовал Дарвейн, подойдя к Эндрю. Тот неохотно протянул ему добычу, но Леонард неожиданно от неё отшатнулся. «Это не камень силы». «Ой, это яйцо!» — в шоке пробормотал Эндрю и бросил на меня растерянный взгляд. «Я стащил малыша у дракона». И я пожал плечами. «Где мой артефакт? Недоумки! Идите и принесите мне его! Без него не возвращайтесь! И без геройства! Вас всего шестеро, не считая девчонку, а со мной 40 отборных наёмников!» «Ага, Али Бабай сорок разбойников!» — усмехнулась Элли. «Это не смешно, принцесса!» — разозлился Дарвейн. «Вы тут одни, и помочь вам некому». «Вообще-то мы не одни», — неожиданно заявил Кевин. «У нас есть дракон». Едва он это произнёс, на всю округу раздался громкий драконий рёв. Огромная туша за нашей спиной очнулась и взмыла в воздух, кружа над нами. «Держи», — Эндрю испуганно всунул яйцо мне в руки. Я удивился, что оно было тёплым. «А мне зачем?» — пробормотал я. «Не знаю», — честно ответил Эндрю. «Но на тебе корона, и ты тут среди нас главный». «Логично», — отозвался я.